Глава 4. Алгоритм менеджер. Я был так подавлен. Мои мозги больше никому не нужны. Просто сидишь как болванчик и глазеешь на эту чёртову штуковину. Я привык держать всё под контролем, самостоятельно всё планировать, а теперь у меня такое чувство, будто кто-то уже всё решил за меня. Как будто меня понизили. Рабочий из недавно автоматизированного завода General Electric, 1970 год. Каждый будний день Конор Спрауэллс, представитель службы клиентской поддержки, приходит на работу в колл-центр компании Met Life в городе Орик. Сев за свой стол, он включает компьютер, и на экране в правом нижнем углу появляется маленькое голубое окошко. Это Когита, интеллектуальное приложение инструктор, с чьей помощью Мэтт Лайв контролирует своих представителей службы клиентской поддержки. Каждый раз, когда Спраусу звонят, Когита слушает разговор и в режиме реального времени высказывает свои замечания и пожелания. Если приложение считает, что Spraus говорит слишком быстро, в окошке появляется изображение спидометра, намекающее, что нужно снизить темп. Если у оператора сонный голос, загорается картинка с чашкой кофе, чтобы тот взбодрился. А если Cogito почему-то кажется, что Spraus не может установить с собеседником контакт, приложение показывает ему картинку с сердечком значок эмпатии. побуждать его подстроиться под эмоциональное состояние клиента. Когда мы представляем себе автоматизацию на рабочих местах, мы видим машины, выполняющие тяжёлую, не требующую высокой квалификации работу под надзором людей. Однако во многих современных офисах ИИ получил повышение до уровня руководителей среднего звена. В самых разных сферах, от служб поддержки до банковских услуг и общепита, программные средства теперь выполняют контрольные функции, натаскивают работников, следят за качеством, оценивают производительность. А ведь все эти обязанности прежде выполнялись людьми. Идея алгоритмов начальников не нова. Инструменты оптимизации процессов использовались в XX веке для того, чтобы выжимать больше из производственных рабочих. Работники сферы услуг уже десятки лет знакомы с системами динамического планирования вроде Cronos, позволяющими составлять график смен с учётом прогнозируемой потребности в персонале. Но и ИИ и технологии машинного обучения позволили придавать машинам даже обязанности высшего руководства. Так, Amazon при помощи сложных алгоритмов отслеживает производительность складских работников. Говорят, что алгоритмы могут даже автоматически оформлять документы на увольнение отстающих. В IBM аттестацией сотрудников занимается её собственная ИИ-платформа под названием Ocsen. Это означает, что надбавка к жалованию может зависеть не только от того, как ты работал весь этот год, но и от того, какие результаты по прогнозам алгоритма ты будешь показывать в следующем. Платформы услуг по запросу, такие как Uber, И лифт вообще отказались от контроля с участием человека и передали функции оплаты, диспетчерского обслуживания и разрешения споров в ведение алгоритмов. Средства алгоритмического менеджмента превратились в доходный бизнес. Помимо Cogito, существуют и и компании, ориентированные на розничную торговлю, например, Percolata, стартап из Кремниевой долины, к чьим клиентам относятся Uniqlo и 7-Eleven. Он разработал сенсоры для магазинов, оценивающие реальную производительность каждого работника. Ещё один стартап, Becom, занимается автоматизацией расчёта зарплат и годовых премий, а Nexus AI Система управления персоналом позволяет менеджерам распределять сотрудников на команды на основе таких расчетных характеристик, как эффективные работники и полное взаимопонимание. Побывав в колл-центре Med Life, я был поражен какой властью наделена программа Kogito, хотя она довольно новая. Приложение отслеживает, сколько уведомлений получает каждый работник, и этот показатель учитывается при оценке менеджерами производительности сотрудника за единицу времени. Работникам не разрешается сворачивать окно Cogito на экране компьютера, если они это сделают, программа оповестит об этом контролёра. У каждого человека по-прежнему есть живой начальник, и хотя в компании меня заверили, что очки, начисляемые Когито, никогда не имеют определяющего значения при расчёте зарплат и аттестации, Крис Смит, директор по международным операциям Мед Лайф, сказал мне, что Когито дало компании возможность подтянуть отстающих. Была у нас одна сотрудница, мы видели, что ее разговоры всегда длиться на несколько минут дольше обычного, рассказал Смит. Когда ее прослушали через Когито, стало понятно, что она повторяет информацию, которую не надо повторять. MetLife, в которой под надзором Когито работает более полутора тысяч сотрудников колл-центров, утверждает, что благодаря этому приложению показатель удовлетворенности ее клиентов вырос на 13 процентов. И работников Met Life, с которыми я общался при посещении колл-центра, кажется, не угнетает такое положение вещей. Меня, разумеется, сопровождал ответственный сотрудник отдела связи с общественностью, так что люди, наверное, старались вести себя как можно лучше. Большую часть сотрудников интеллектуальное приложение, по-видимому, немного раздражает, но в пределах терпимого. Когда оно появилось, у нас были опасения вроде. Ах, да эта штука будет вопить на меня при каждом звонке, но этого не случилось, сказал мне Спраус. Я думаю, что в целом это все-таки классная технология. Другой сотрудник MetLife Томас в меньшем восторге от Когита. В начале рассказывал он, программа присылала мне массу уведомлений из-за того, что никак не могла привыкнуть к моему голосу. Например, часто сигнализировала о том, что он говорит неумолкая и побуждала дать клиенту вставить слово. Он делал, как его просили, но приложение продолжало придираться его за погрешности, которых он, по его ощущениям, не допускал. То он говорит слишком быстро, то не вникает в чувства клиента. Иногда выскакивает уведомление, а я просто не обращаю на него внимания, зная, что все делаю правильно, добавил Томас. Защитники идеи алгоритмического менеджмента часто упирают на то, что у многих живых руководителей есть свои недостатки. Они принимают решения с горяча, переходят границы и продвигают любимчиков. Бывают самоувлюблёнными и жестокими. По идее, с помощью автоматизации можно вытеснить худших руководителей, а хороших сделать лучше, вооружив их более совершенными инструментами и информацией. Как раз над этим работают некоторые стартапы. Компания Humo, основанная одним из бывших руководителей Google Ласло Боком, старается улучшить работу руководителей при помощи ИИ. Хуму к чьим клиентам относится Суит Грин и Офер Аб в течение дня рассылает руководителям электронные письма и сообщения с ненавязчивыми подсказками, чтобы они не забывали, например, четче разъяснять сотрудникам свои решения и поддерживать с ними обратную связь. Есть и другие похожие автоматические системы воспитания руководителей, например, приложение Коуч Амандо. Butterfly и Q Stream. О долгосрочной эффективности таких программ судить пока рано, но можно уверенно сказать, когда этим загадочным управленческим алгоритмам позволяют работать без должного надзора со стороны человека, нередко возникают проблемы. Работники Instacart и других сервисов доставки по запросу уже устраивали согласованные забастовки, протестуя против спорных решений этих компаний. Например, настройки приложения InstaCart таким образом, чтобы чаевые от клиентов включались в обязательную минимальную оплату, а не приплюсовывались к ней. Постоянные авторы YouTube, категория людей, подвергающихся, вероятно, наиболее непосредственному контролю со стороны машин во всём мире, различаются тем, что разбирают по косточкам его вездесущий рекомендательный алгоритм и постоянно жалуются на то, как он влияет на посещаемость их каналов. Опрос водителей Убера, проведенный в две тысячи девятнадцатом году, показал, что система алгоритмического управления, при которой все, от расчета зарплат до оценки работы, находится в ведении непробиваемых и недоступных пониманию машин, у многих из них вызывает ощущение подавленности и обезличивания. Как выяснили исследователи, множество водителей уже проявляло неповиновение в той или иной форме. Например, сговаривались с коллегами, чтобы обхитрить систему и искусственно спровоцировать резкий скачок тарифов в определённой зоне. Подобные манёвры, вероятно, будут становиться куда более обычным делом по мере того, как машины начнут приобретать всё большую власть в разных организациях. Пройдёт время, и, может быть, нам всем станут куда больше знакомы нынешние чувства авторов YouTube и водителей Uber, людей, подчинённых капризным машинам, в чьей власти возвысить их или погубить их карьеру. И И будет не только нанимать нас и увольнять, но и повседневно руководить нами, поправлять нас, когда мы будем ошибаться, и хвалить, когда мы всё будем делать хорошо. По офисным интригам будет приниматься обратное проектирование программы управления персоналом. Нездоровую рабочую обстановку будет создавать не начальник Самодур, а скверная модель машинного обучения. И вопрос о том, что для работников лучше признать власть таких машин или бросить ей вызов, будет оставаться открытым.